Глава 9. Магазинные воры. Мадам, не могли бы вы подняться со мной на несколько минут в офис на третьем этаже? Услышав это предложение, Констанс Данлл остановилась. Она решила пройтись по магазинам, задержавшись в ювелирном магазине Стейси, чтобы починить кольцо. ей собиралась зайти в отдел мужской галантереи, купить кое-какие мелочи. Женщина, заговорившая с ней, была скромно одетой молодой особой, вроде бы ничем не примечательной, если не считать острого взгляда, от которого, казалось, ничто не могло укрыться. Она наклонилась и прежде чем Констанс успела даже удивиться, добавила шёпотом: "Загляните в свою сумочку. Констанс торопливо заглянула туда и не сразу поняла, что произошло. Кольцо исчезло. Это повергло её в шок, потому что кольцо с прекрасным бриллиантом подарил ей муж. Это была одна из немногих драгоценностей, которой она дорожила не столько из-за стоимости, но прежде всего, как память о Карлтоне и той величайшей жертве, которую он принёс ради неё. Констанс осмотрелась вокруг, но не заметила в толпе вокруг себя ничего необычного. Женщина проследила за её озадаченным взглядом и сказала: "Я шла за вами", сказала она. К этому времени на выходе из магазина детективы, думаю, уже поймали воровку и карманницу, которая обокрала вас. "Видите ли, мы не производим никаких арестов в торговом зале. Если можем этого избежать, потому что не хотим устраивать публичных сцен. Это плохо сказывается на бизнесе. Кроме того, если у неё окажется что-то ещё при себе, нам легче будет доказать её вину, когда дело дойдёт до суда. Конечно, при аресте вора мы возвращаем его в магазин, но через служебный лифт в задней части здания. Констанс машинально следовала за молодой женщиной, по крайней мере, оставался шанс вернуть кольцо. Она стояла рядом с вами у ювелирного прилавка. Продолжал а детектив. И если вы поможете опознать ее, руководство магазина будет вам благодарно за это и возместит потраченное время. Кроме того, настаивала она, это действительно ваш долг, мадам. Ганстанц вспомнила теперь довольно хорошо о детую молодой девушку, которая стояла рядом с ней у прилавка, словно не в силах решить, какое из множества красивых колец выбрать. Она обратила внимание на неё, потому что подумала тогда, если бы она сама решила совершить подобную покупку с её собственной любовью к красоте, то выбирала бы, наверное, так же долго. С возрастающим теперь уже чувством любопытства Констанс последовала за женщиной в лифт. В маленьком тесном кабинете с бесчисленными фотографиями на стенах, заставленном шкафами и картотеками, сидела молодая женщина лет двадцати шести-семи. На столе перед ней возвышалась горка кружевных платочков и мелких безделушек, а рядом... Красивое кольцо с бриллиантом, при виде которого у Констанс перехватило дыхание. Девушка, сутулившись, сидела в кресле и горько плакала. Она не выглядела закоренелой преступницей. Её лицо и весь облик говорили о об бутончённости, а длинные тонкие пальцы намекали на нервный, артистичный темперамент. По-настоящему удивительно было увидеть такую красивую аристократичную девушку при столь ужасающих обстоятельствах. В последнее время мы потерпели огромные убытки, выговаривал ей маленький человечек с хитрым взглядом харька. И просто обязаны примерно вас наказать, дабы другим не повадно было под ударом наша честь как детективов. Мы потеряем работу, если не будем пресекать воровство таких, как вы. Ох, я я я не хотела этого делать. Я я просто ничего не могла с собой поделать, всхлипывала девушка снова и снова. "Да", протянул мужчина. "Все они так говорят. Но на этот раз вас поймали с поличным, юная леди". Вошла ещё одна женщина, и мужчина обратился к ней. Кар. Китти Кар. У нас в картотеке есть кто-нибудь под этим именем? Нет, сэр, ответила женщина-детектив из магазина. Мы просмотрели все записи и фотографии, но ничего не нашли. Однако я не думаю, что она называлась чужим именем, по крайней мере, Даже если это и так у нас в картотеке такого имени не значится, к тому же у меня хорошая память на лица, и такой красивой к нам ещё не попадала, добавила она с едва заметной грустинкой, сожалея то ли о собственной простоватой внешности, то ли о том, что такая отвратительная девушка встала на дурной путь. Вот женщина, у которой украли кольцо. вставила детектив, указывая на констанц, молча наблюдавшую за происходящим. Мужчина поднял кольцо. "Ваша?" спросил он. Удивительно, но на мгновение констанц заколебалась. Если бы это кольцо не было так дорого её сердцу, она бы даже сказала нет. Но по здравом размышлении она пришла к выводу, У девушки, кроме кольца, изъяли множество других вещей, и поэтому утаивать, что это её драгоценность, не имело никакого смысла. "Моё", пробормотала она. "Одну минуту, пожалуйста", резко вмешалась женщина-детектив. "Я должна послать вниз за продавщицей, которая ждёт, чтобы опознать вас и ваш чек". Всего лишь формальность, знаете ли, но необходимо, чтобы мы всё оформили правильно. Палагайо вы не очень хорошо понимаете, принялся объяснять мужчина, поворачиваясь к Констанс. Но благодаря магазинным ворам наш город каждый год теряет пару миллионов долларов. Такова цена, которую мы платим за открыто выложенные товары на витринах и она слишком высоко. Самый большой процент нераскрытых дел приходится именно на долю магазинных воришек. Сейчас большинство магазинов объединяют свои усилия в борьбе за искоренение таких преступлений. У нас имеется общая картотека фотографий мошенников, но на эту девушку у нас, похоже, ничего нет, как и в других магазинах, которые обмениваются с нами фотографиями и информацией. Тогда, возможно, это её первое преступление, ставила Констанс, удивляясь на саму себя. Странно, но к девушке она испытывала больше сочувствия, чем гнева. А может быть, её впервые поймали за этим занятием, уточнил детектив. Я не могу этому противиться, отозвалась девушка. Иногда меня охватывает непреодолимое желание украсть. Мне ничего не удаётся с этим поделать. Она продолжала судорожно всхлипывать, словно самообладание вот-вот покинет её, потом снова надрывно разрыдалась. О, ну хватит, рявкнул в сердцах мужчина. Прекратите эту истерику. И всё же, Размышляла Констанс вслух, словно говоря это самой себе, но при этом пристально наблюдая за девушкой. Когда кто-то ходит по магазинам и видит товары ценой в тысячи долларов, лежащими открыто на прилавках, таких доступных, только руку протяни, стоит ли удивляться, что какая-нибудь женщина или девушка может поддаться такому искушению? Прямо перед её глазами в пределах досягаемости находится та самая вещь, которую ей так хочется иметь. Никто не смотрит. Продавщица занята другим клиентом. Кажется, это так легко. А затем появляется детектив магазина, и вот она здесь, под арестом. Девушка сквозь слёзы явно прислушивалась. "О!" протестующе воскликнула она. "Вы не понимаете. Никто из вас не понимает." Мне ничего из этого не хочется иметь. Мне всё это не нужно. Я я просто не могу удержаться. А потом потом я я ненавижу эту дрянь. И я так боюсь. Я хочу домой. И я что мне делать? Что мне делать? Констанс, было её очень жаль. Она смотрела на заплаканное лицо, на кучку разных безделушек на столе, на жёсткий взгляд детектива. Да, девушка взяла очень ценное кольцо с бриллиантом, причём у самой Констанс. Но платочки, те съёмки, бессмысленные дешёвые побрякушки, они все ничего не стоили, чтобы ради них можно было так рисковать. Вошла продавщица, которая обслуживала Констанс, и детектив повернулся к ней. Вы видели эту леди за прилавком? спросило он у продавщицы. Так и внула. А эту девушку? Он указал на воровку. Да, её тоже помню. На этом часть формальностей была исчерпана. Вы можете что-то ещё сказать по поводу происшествия? Обратился детектив к Констанс, отдавая ей кольцо. Вам осталось только подписать заявление. Констанс на мгновение посмотрела детективу прямо в лицо. Я получила назад своё кольцо. Вы все украденные ею вещи, проговорила она. В картотеке её нет, и она совсем не похожа на профессиональную воровку. Нет. Я не подпишу заявление и не буду выдвигать против неё обвинения, добавила она решительно. Девушка смотрела на неё с благодарностью. Детектив хотел было возразить, но Констанс поспешила продолжить. Нет, обвинения не выдвину, но скажу вам, что сделаю. Если вы позволите девушке уйти, я присмотрю за ней. Прошу отпустить её под мою ответственность. Констанс достала из сумочки визитную карточку и протянула ее детективу. Он внимательно прочел ее и задумчиво посмотрел на нее. Открытый кредит, хорошая покупательница, кредит и всегда оплачивает вовремя. Пробормотал он себе под нос. Минуту он заклибался, потом сел за стол. Миссис Данлеб, сказал он. Я выполню вашу просьбу. Он достал из ящика стола бланк, заполнил его, затем повернулся к Китти Карр, протягивая ей ручку. Распишитесь здесь, резко велел он. Констанс наклонилась через плечо девушки и прочитала. Это был бланк об освобождении. Я Китти Карр, проживающая на Ист-стрит, не замужем, возраст двадцать семь лет. компенсирую сумму в один доллар, признавая тем самым, что завладела следующей чужой собственностью, не уплатив заоную и не имея намерений уплатить впоследствии, и по причине отвода жалобы в воровстве, в котором я виновна, и не принятии судебного преследования, обязуюсь навсегда освободить компанию Стейси или ее представителей. от любых жалоб и претензий, которые я смогла бы выдвинуть против компании Стейси или против её представителей и агентов. Подпишите Китти Кар. Теперь Китти. Успокаивала девушку Констанс, когда её дрожащую подпись высушили промокательной бумагой и бланк, только что сделанный фотографией, подшили в папку. Вас отпускают. Вместе со мной. Поправьте шляпку, вытрите слёзы. Вы должны отвезти меня к себе домой, где мы сможем откровенно поговорить. Помните, я вам друг. Пока они шли вдвоём по городу, девушка успела рассказать большую часть своей истории. Она родилась в другом городе в состоятельной семье. Отец её умер, но её мать и брат были живы. Она имела небольшую ренту, вполне достаточную для скромной жизни, и приехала в Нью-Йорк в надежде сделать карьеру актрисы. Её история, амбиции оказались близки к Констанс, которая сама была в некотором роде актрисой, и по разговору с девушкой признала, что та не безспособностей. Попав к ней домой, Констанс увидела, что Китти жила в небольшой уютной квартирке с маленькой кухней вместе со своими друзьями, с супружеской парой, которые в это время отсутствовали. По обстановке дома Констанс пришла к выводу, что у девушки вправду нет никакой внешней причины воровать. Как вы себя чувствуете? спросила Констанс, когда девушка устало опустилась на диван в гостиной. О, я так нервничаю, ответила Китти, прижимая руки к вискам. И у меня ужасно болит голова, хотя сейчас уже немного лучше. Они проговорили, наверное, с полчаса, когда раздался звук поворачивающегося в замке ключа. Вошла элегантная молодая женщина в черном, хорошо одетая, чуть старше Китти, хотя не такая привлекательная. Китти, здравствуй! Что с тобой? – воскликнула она. Что-то случилось? О, Энни, мне так плохо! Ответила девушка, затем, спохватившись, добавила: "Да, позволь представить мою знакомую, миссис Данлеп. А это миссис Энни Грейсон, которая приняла меня в качестве квартирантки и вообще всегда так добра ко мне". Констанс кивнула, и женщина протянула ей руку. "Очень рада познакомиться с вами", сказала она. Моего мужа Джима нет дома, но мы здесь живем втроем очень счастливой маленькой семьей. Китти, скажи все-таки, что произошло? Девушка уткнулась лицом в диванные подушки и снова разрыдалась. Между всхлипываниями она поделилась своей злополучной историей, пытаясь переварить услышанное. Энни быстро перевела взгляд на Констанца и щеп. отверждения. Так и внула. Энни подошла к ней и протянула Констанс руку. "Миссис Данлеп, сказала она, как мне отблагодарить вас за то, что вы сделали для Китти? Она мне почти как сестра. Вы проявили такое милосердие". Голос женщины чуть дрогнул. Констанс не смогла понять, была ли её радость подлинной или притворной. "Ты раньше делала что-нибудь подобное?" спросила она. "Только один раз", ответила Энни Грейсон. "И тогда я устроила ей такую беседу. Я думала, что она сумеет сдержаться, если на неё снова найдёт". Становилось поздно, и Констанс вспомнила, что вечером у неё назначена встреча. Когда она поднялась, чтобы уйти, Китти чуть не задушила её в объятиях. "Энни, я буду поддерживать связь с Китти", прошептала Констанс в дверях. "Дайте мне знать, если потребуется помощь. Постараюсь сделать всё, что в моих силах". "Положитесь на меня", ответила миссис Грейсон. "Благодарю вас от Китти и от себя. Я присмотрю за ней. Не беспокойтесь". Спускаясь на ощупь по еще не освещенной лестнице, Констанца услышала разговор двух мужчин в холле. Ей показалось, что один из голосов она узнала. Констанц опустила голову, и к счастью, ее тонкая вуаль и полумрак довершили все остальное, позволив ей незамеченной добраться до входных дверей. Открыв их, она услышала, как мужчины повернулись и стали подниматься по лестнице. Обернувшись, она узнала не только голос, но и знакомый силуэт. Одним из мужчин был её старый враг, детектив Драмонд. Взявшись за ручку, она остановилась и попыталась разобраться в происходящем. Тихонько она вернулась назад и бесшумно поднялась по лестнице. Голоса внутри квартиры подсказали ей, что она не ошиблась. Оба они вошли в квартиру Грейсона в Икитти. Дверь в прихожую была из тонкого светлого дерева, и Констанс слегка могла услышать, что происходило внутри. "Что? Китти больна?" она услышала вопрос незнакомого мужчины. "Да", ответила миссис Грейсон, затем её голос перешёл в неразборчивый шёпот. "Китти, как ты себя чувствуешь?" спросил мужчина. "Ох, у меня раскалывается голова, Джим." Сегодня с самого утра иногда хочется просто встать и завизжать. Мне очень жаль. Надеюсь, скоро тебе станет лучше. Надеюсь, боль часто проходит так же внезапно, как и появляется. Ты же знаешь, со мной такое уже бывало. Через паузу раздался голос Драмманда. Вы видели сегодняшнюю рекламу Тримбла? Похоже, он обращался к Энни. Говорят, они продают множество алмазов из Арканзаса. Среди них есть очень большой, называется, кажется, Королева Арканзаса. Нет, я не видела газет, ответила я Нине. Послышался шелест газет. Вот его фотография. Он должно быть огромный. Я много слышала о нём. А вы сами видели его? спросила я Нине. Нет, но ну, собираюсь посмотреть. Они приблизились к двери, и Констанс, опасаясь быть обнаруженной, поспешила удалиться. Рано утром следующего дня она решила навестить Китти, но ей никто не открыл, а соседка сообщила, что обе женщины ушли вместе около часа назад. Констанс вышла не в силах справиться с тревогой и не сразу заметила, что человек, который слонялся без дела около дома, ускорил шаг и догнал её. Итак, протянул знакомый голос. Теперь вы спутались с магазинными ворами. Она быстро подняла глаза. Перед ней стоял Драммонд. Теперь уже не удастся уйти незамеченной. Констанс почувствовала, как ее щеки запылали от негодования, но она промолчала. Ха! презрительно воскликнул Драммонд, шагая рядом с ней. "Потому молодой я ничего не знаю, а та, что постарше, вы знаете, кто она такая?" Констанс прикусила губу. "Нет, спросил он. Когда я вам покажу". Он достал из кармана пачку карточек. Констанс краем глаза видела, что на одной стороне каждой карточки имеется фотография в профиль и анфас, а на обратной Маленькая надпись. Драммонд выбрал одну из них и протянул её Констанс. Она мгновенно узнала лицо. Это была Энни Грейсон с полудюжиной других псевдонимов, написанных после имени. Вот так. Он довольно фыркнул. Вот с какими людьми у тебя дружба, ваша маленькая подружка. Вы знаете, что Эни Грейсон называют королевой магазинных воров. Она знает о магазинных кражах больше, чем все остальные воры вместе взятые. Констанс испытала почти непреодолимое желание спросить детектива, что привело его самого прошлым вечером в квартиру Грейсонов. Но она передумала. Не стоило злить Драмманн ещё больше. Пусть лучше думает, что испугал её и заставил отвернуться от Китти. Констанс оставалось только вернуться в свою квартиру, чтобы там ждать и беспокоиться. Очевидно, Драммонд был совершенно в чём-то уверен, иначе не стал бы раскрываться перед ней даже частично. Но в чём? Констанс пришла в голову показавшаяся ей правдоподобной мысль, что Драмманд начал работать на альянс Универмагов, поэтому и занялся магазинным воровством. Она чувствовала, что должна увидеть Китти, пока не станет слишком поздно. У Констанс были кое-какие идеи, способные объяснить странное поведение девушки, теперь она ждала случая проверить их на практике. Недавно она оформила страховку, и её очень заинтересовали некоторые исследования, которые проводила врач страховой компании. Один осмотр, в частности, включающий в себя использование маленького несложного прибора, надевающегося на предплечье, вызвал у неё особенное любопытство. Она расспросила доктора про это приспособление, и ей пришла в голову мысль, что подобную штуку можно использовать не только в медицинских целях. Чтобы проверить свою идею, констанц приобрела себе такой же, и теперь, возможно, настало время им заняться. Она вынула приборы и стала рассматривать его. Часть его крепилась вокруг предплечья. От неё шла трубка к циферблату, показывающему давление в миллиметрах ртутного столба. Интересно, поможет ли это приспособление в её случае? Раздался резкий телефонный звонок. Констанс сняла трубку слегка дрожавшей рукой, уверенная, что это Китти, девушка, к которой она, несмотря ни на что, продолжала испытывать симпатию. Обнаружив, что звонит Драммонд, Констанс придала голосу твёрдость. Никогда не хотела бы она показывать ему свою слабость или тревогу. Ваша подруга мисс Кар жёсткой примотой выпалил драмммент. Снова попалась. Но этот раз она взялась за дело так аккуратно, что имела все шансы довести его до конца. Вчера Тримбл разместил объявление о новом бриллианте Королевы Арканзаса. Его показывали на выставке. Хотя это оказалась имитация, но весьма совершенная, буквально неотличимая от настоящего. Но это не имеет никакого значения. Мы только что поймали китти, когда она пыталась им завладеть. Жаль, что с ней не было той другой. Но мелкая рыбёшка лучше, чем никакой. Вторую мы тоже обязательно поймаем. Кроме того, выяснилось, что китти теперь есть в картотеке магазина Стайси. Последние слова он добавил с откровенной издёвкой. Внезапно Констанс открылась правда. Всё было подстроено самим Драммандом. Вы в Тримбле? быстро спросила она. Можете подождать там всего несколько минут. Я хотела бы видеть Мискар. Драмманд согласился, и это не предвещало ничего хорошего. Тем не менее, она решила ехать. В спешке покидая квартиру, она взяла маленький прибор и сунула его в сумку. Ореал вас Все ваши хлопоты бесполезные. Почти хихикнул Драммонд, когда Констанс вышла из лифта и открыл дверь в маленькую комнатку служебного помещения магазина Тримбл, почти точную копию офиса детективов Стейси. После двадцати пяти лет привычка быть магазинным вором становится образом жизни. Они начинают общаться с себе подобными. И выхода из этого уже нет. Китти неподвижно сидела на стуле, глядя прямо перед собой. При виде Констанс она вздрогнула, поднялась, пошатнулась, и если бы Констанс не подхватила ее, наверное, упала бы в обморок. Казалось, что-то надломилось в душе девушки, и на сухие глаза наконец навернулись слезы. Констанс мягко погладила ее по руке. Девушка оставалась для нее загадкой. Была ли она умной актрисой? Только что она мисс закалённая утончённость, а в следующий миг мисс отчаявшаяся невинность. Как вы поймали её? спросила Констанс, спустя минуту отведя Драмманда в сторону. А, она пыталась заменить выставленную имитацию королевы Арканзаса, На другую подделку клерк вовремя заметил небольшое углеродное пятнышко на ней. Его не было на первоначальной копии. И тогда её выследили и арестовали при попытке покинуть магазин. К тому же при ней нашли ещё одно украшение со стразами. Так что поймались по лечному. Подделку, повторила Констанс, вспомнив про объявление о королеве Арканзаса во вчерашних газетах. Но где она так быстро успела раздобыть подделку алмаза? Откуда мне знать? Холодно пожал плечами Драммонд. Констанс посмотрела на него в упор. А что насчёт Энни Грейсон? спросила она напрекик. Об этом я уже позаботился, резко парировал он. В данную минуту она под арестом и весьма вероятно, Ста мы можем её вывести на чистую воду. На девицу Кар у нас теперь есть досье, её можно использовать и против подруги. Мы как раз собираемся отвезти её в квартиру, чтобы опознать Грейсен. Не хотите проехаться с нами? И он добавил с насмешливой высокопарностью. Вы же после дела в Стейси как никак важный свидетель. Ощущая горечь поражения, Констанс последовала за ним. В конце концов, ещё имелся шанс получше разобраться во всём этом. Квартира Грейсонов встретила их шумом и громкими спорящими голосами. Драммонт вошёл первым, за ним Констанс. Её глазам предстала огромная куча вещей, которые двое незнакомых мужчин вытряхивали из ящиков и шкафов и складывали на стол. В полуха слышала она, как Энни Грейсон осыпала грязной бранью Драмманда, в то время как тот молча стоял холоднокровно, обозревая сцену. Того, что лежало на столе, было вполне достаточно, чтобы ошеломить неискушенного человека. Какого добра там только не было: шелка, кружева, драгоценностей и всевозможные безделушки, антикварные статуэтки, даже редкие книги. Все вещи были небольшого размера. одни более богатые и изысканные, другие дешёвые и безвкусные. Поистине замечательную коллекцию извлекли детективы на свет божий. Глядя на то, как сыщики удерживали беснующуюся Энни Грейсон на холодного надменного Драммонда, на еле стоявшую на ногах Китти Констанс задавалась вопросом, как из расставленной сети удалось ускользнуть Джиму Грейсону. Она читала о чём-то подобном. Энни Грейсон, судя по всему, была укрывательницей краденого. Возможно, она держала целую школу магазинных воров. То есть, в дополнение к другим её достижениям, королева магазинных воров была своеобразным фейджем, обучая других тонкостям своего мастерства, пользуясь ещё и преимуществом в умении избывать украденное. Фейджем Персонаж романа Чарльза Диккенса Приключение Оливера Твиста. Укрыватель Крадинова, обучавший малолетних воров. Как раз в этот момент Энни заметила стоявшую в дверях Констанс. В мгновение ока она ухитрилась вырваться из рук державших её людей и подскочила к Констанс. "О, и вы здесь", прошептала она. "Вы тоже одна из этих мерзавцев-детективов из магазина?" Хиттикар тут же оказалась между женщинами. Нет, Энни, нет. Она мой настоящий друг. Если твои собственные друзья были бы такими же преданными, как она, этого бы никогда не случилось. Я бы никогда не попалась, потому что никогда не дала бы повода меня заподозрить. Маленькая идиотка, огрызнулась Энни Грейсон, замахиваясь на девушку. Стоп, хватит, Леди. Вмешался Драммонд, распихивая их и ехидно подмигивая двум другим детективам. "Остановитесь. Вы обе нужны мне невратимами. Я не возражаю против вашей беседы, но руки распускать прекратите". Констанс сделала шаг назад. Она оказалась спокойной, хладнокровнее, чем Драммонд, хотя сердце её ухало как кузнечный молот. Китти Карв внезапно снова крепко прижала руки к вискам, словно боялась, что её голова лопнет, покачнулась ещё немного, и она потеряла бы сознание. Констанс нежно обхватила её талию и заставила опуститься на диван, на котором девушка лежала прошлым вечером. Повернувшись спиной к остальным, Констанс быстро сунула руку в свою сумку, вытащила маленький прибор, который захватила перед уходом из дома, и приладила его к предплечью Китти. Опустившись на колени перед бедной девочкой и ласково поглаживая ее свободную руку, Констанс тихо успокаивала ее. Ну-ну, ничего, шептала она. Вам не хорошо, Китти. Возможно, всему, что с вами происходит, есть объяснение. Несмотря на все увещевания, Китти была однако на грани самой дикой истерике. Энни Грейсон презрительно фыркнула при виде такой слабости. Драммонд подошёл с кривой усмешкой на лице посмотреть, что делает Констанс, и та встала, чтобы показать всем: "Эта девушка, быстро заговорила она, страдает нервным расстройством, возможно, психическим расстройством мании, которое не поддаётся контролю, патологическим стремлением к воровству, это своего рода безумие". Хм. Был единственный комментарий Драмманда, многозначительно взглянувшего на кучу добра на столе. Дело не столько в самих вещах, продолжала Констанс, проследив за его взглядом, а в удовольствии, волнении, удовлетворении, называйте это как хотите, от самого процесса воровства. Настоящий вор работает для выгоды, которую он может извлечь из украденного, а эта девушка не пользуется краденными предметами, забывает про них, возможно, даже ненавидит их. Ну, конечно, заметил Драммонд с сарказмом. Тогда почему она проявляет такую осторожность, чтобы не попасться? Каждый, кто знает природу и последствия своего поступка, должен отвечать за него. Ганстанц развернулась к нему. "Это не так", воскликнула она. "Любой современный психиатр скажет вам, иногда главным признаком безумия может быть как раз осознание природы и последствий своих действий. Сумасшедшие обладают иногда почти сверхчеловеческой хитростью, избегая разоблачения. Нет, критерием безумия является именно знание ужасных последствий своих поступков, но человек страдает" будучи неспособным остановиться, не умея контролировать свою волю. Говоря это, она быстро отсоединила маленький прибор от руки Китти и приладила его на предплечье Энни Грейсон. Если бы это оказалась камера Биртильона или даже аппаратом для снятия отпечатков пальцев, Энни вероятно боролась бы как тигрица. Биртилья наш. Система идентификации преступников по их антропометрическим данным получила название по имени её изобретателя, французского юриста и изобретателя Альфонса Бертильона. Но эта штука была для неё чем-то новым и вызвала у неё скорее любопытство. Такой термин, как kleptomania, продолжала констанс Часто используется продажными экспертами для оправдания обычного воровства. Но разве вы, криминалисты, умудрённые опытом, не задумывались когда-нибудь о том, что kleptomania на самом деле существует? Есть много признаков, которые позволяют отличать kleptomana от обычного вора. Безумное желание воровать просто ради воровства это болезненная, мучительная тяга. Конечно, это тоже воровство, но воровство бессмысленное, бесполезное и рациональное. Воспользовавшись тем, что присутствующие задумались, пытаясь уяснить новую для них информацию, Констанс перевела дыхание и продолжила пониже в голос: Постарайтесь понять это хоть чуть-чуть. Подобные болезни являются продуктом цивилизации. Женщина тонкой, деликатной, душевной организации. "Когда нервная система даёт сбой, становится заложницей нашего жестокого мира, становится преступницей наравне с обычными циничными ворами. Но если вы настаиваете на устаревших методах расследования и приравниваете клиптоманов к настоящим преступникам", она сделала паузу. "А что это у вас за штука?" поинтересовался Драммонд, постучав по прибору на руке Энни Грейсон. Аппарат очевидно не произвёл на него особого впечатления, и всё же он отнёсся к нему с каким-то инстинктивным опасением, сродни страху слона, увидевшего мышь. "Это", ответила Констанс, снимая его с запястья Энни Грейсон, прежде чем та сделала движение, чтобы сорвать его с себя. "Постараюсь кратко объяснить. Это называется сфигмоманометр. Маленький эксперт-свидетель не способен лгать. Один из приборов, которым пользуются страховые компании для измерения кровяного давления и диагностики некоторых заболеваний. Я подумала, что он может быть использован и в других, не менее практических целях. Никто не может скрыть от этого медицинского аппарата свои эмоции, даже обладая железными нервами. Она пристегнула прибор к руке Драмманда. Тот наблюдал за процедурой словно заворожённый. Видите, как это работает? – продолжала она. 125 миллиметров – это нормальное давление. У Китти Карр оно абсолютно ненормально. Я не берусь утверждать, но думаю, она страдает от периодических приступов головокружения. Почти у всех клептоманов это происходит. Во время приступов они совершенно не контролируют себя. Драммонд внимательно разглядывал предмет. Констанс тем временем повернулась к Энни Грейсон. "Где ваш муж?" спросила она неожиданно. "Он исчез сразу, как только появились эти придурки из Универмага", с горечью ответила она, пристально наблюдая за Констанс, сбитой с толку и неспособной понять что-нибудь из происходящего. Констанс вопросительно посмотрела на Драмманда. Он медленно покачал головой. "Я боюсь, что мы никогда" "Его они поймаем", сказал он, а напередел нас, хотя мы имеем данные и на него. Констанс бросила беглый взгляд на маленький, невинный с виду, но всё фиксирующий сфигмоманометр. "Вы лжёте!" воскликнула она вдруг с неженской силой и жестокостью. Она указывала на дрожащую маленькую иглу, которая регистрировала внезапный всплеск эмоций. никак не отражавшихся внешне в вышколенном хладнокровии Драмманда, Констанс сорвала прибор с его запястья, бросила в свою сумку и мгновение спустя заняла позицию у открытого окна, выходящего на улицу, держа наготове маленький яркий полицейский свисток, поблескивающий в её руке, готовая издать пронзительный сигнал тревоги, если детектив попытается прервать её слова. После этого она быстро заговорила: Видите ли, я опробовала этот прибор на каждом из вас, и каждый рассказал мне свою историю ровно столько, чтобы я могла собрать все детали головоломки воедино. Китти страдает от головокружений, безумия, клиптомании по-настоящему, без притворства. Что касается вас, мистер Драмонт, то вы сговорились с бывшим мужем в вашем осведомителем, чтобы поймать Энни Грейсон. Драмманд сделал движение. Свисток в руке Констанс тоже. Драмманд замер. Энни была слишком умна для вас всех. Её не мог улечить даже мужчина, который жил с ней как её собственный муж, потому что она не воровала. Энни Грейс торжествующе повернулась к своим обвинителям, воспользовавшись этой внезапной переменой, но Констанс прервала её, не дав возможности заговорить. Не торопитесь, не, несмотря ни на что, вы настоящая магазинная воровка. Вы угодили в ловушку, расставленную Драммандом для вас. И мне доставляет удовольствие, мистер Драмманд, представить вам доказательства намного лучшие, чем вы получили от своего стукача. Констанс указала на прибор. Что касается меня, заключила она, я заявляю права на Киттикар. Я заявляю о своём праве позаботиться о ней, предоставить ей возможность вылечиться от болезни, потому что истинная магазинная воровка, королева магазинных воров Энни Грейсон разработала изощрённую схему, взяв под своё крыло настоящую клиптоманку, беззастенчиво пользуясь её безумием и провоцируя её на кражи, которые девушка совершала без всякой для себя пользы, а всю выгоду извлекала Энни, сбывая краденое и оставаясь при этом в тени.